Глава 14. Дети Лейкера. 1984. 19 июня 1984, за три дня до того, как мы должны были выпустить самолет на линию, я отправился в Гетвик, чтобы принять участие в контрольном полете для получения последнего одобрения управления гражданской авиацией. Майден Voyager стоял у выхода из зала отправления, и я снова восхитился размерами самолета. Меня удивил размер логотипа Virgin на его киле. Он был огромен. Самый крупный вариант из тех, что я видел. Я мысленно вернулся в начало 70-х, когда мы с Саймоном попросили Тревора Кия зайти со своими идеями по поводу нового логотипа. Потерпев неудачу, Тревор перепоручил это графическому дизайнеру Рэю Кайту из дизайнерского бюро Kite ⁇ Company, который разработал концепцию и представил наглядную модель. Логотип был выдержан в стиле факсимильной подписи и мог быть интерпретирован как мое личное подтверждение, причем буква V образовывала выразительную галочку. Ряд маркетинговых экспертов, проанализировавших логотип, заключили, что направленность вверх создает приятное впечатление. Это, конечно, могло быть на уме и у когда он разрабатывал первоначальную идею логотипа. Увидев логотип на киле самолета, я начал осознавать, что мы затеяли. Все шло к тому, чтобы это произошло, авиалайнер переходил в наше распоряжение. Стюардессы в полном составе поднялись на борт, чтобы прокатиться, как и более ста человек персонала Virgin. Я сел сзади с чиновником из управления. Самолет прилетел из Сиэтла только накануне днем, и до тех пор, пока мы не получили от управления гражданской авиации официального разрешения на полеты, двигатели были не застрахованы. Мы взлетели, и все члены экипажа захлопали в ладоши и радостно закричали «Я едва удержался, чтобы не смахнуть слезу, меня переполняла гордость за всех». И тут снаружи послышался громкий хлопок. Самолет накренился влево, огромный язык пламени, а затем длинный столб черного дыма вырвались из одного из двигателей. В ужасной оглушающей тишине чиновник из управления положил руку мне на плечи. «Не волнуйтесь, Ричард», — сказал он, — «такие вещи случаются». Мы влетели в стаю птиц, один из двигателей втянул нескольких вовнутрь и загорелся. Необходимо было за ночь найти новый двигатель, чтобы повторить контрольный вылет. Наш инаугурационный полет в Нью-Йорк с 250 журналистами и телеоператорами на борту должен был состояться послезавтра. Рой Гарднер находился рядом со мной, он связался по радио со специалистами из Бритиш-Каледонио, обеспечивавшими наше техническое обслуживание. Накануне, когда прибыл Мейден-Вояджер, Рой забраковал два двигателя, считая, что они нам не по карману, и попросил два других, более подходящих. Теперь он хотел вернуть один из отвергнутых двигателей, который был доставлен в Хитроу и вот-вот должен был отправиться назад в Сиэтл. После посадки я стоял возле самолета, пытаясь сообразить, как решить проблему, когда ко мне, широко улыбаясь, подошел фоторепортер. «Извините», — сказал я, — «мне сейчас не до этого». «Это вы меня извините», — ответил он. Я увидел пламя и дым, вырывавшиеся из двигателя, и прекрасно все это заснял. Он посмотрел на мое онемевшее лицо и затем прибавил. «Но вы не беспокойтесь, я из Financial Times, у нас издание другого рода». Он открыл фотоаппарат, вытащил пленку и отдал мне». Я не находил слов для благодарности. Попади фотография в прессу, это было бы смертью Virgin Atlantic еще до ее рождения. К несчастью, именно из-за того, что Virgin Atlantic не имела лицензии управления гражданской авиацией, у нас не было страховки на двигатель. Мы должны были платить 600 тысяч фунтов за новый двигатель. После нескольких отчаянных звонков по телефону я понял, что альтернативы нет. С тяжелым чувством я позвонил в банк Коудс, чтобы поставить их в известность, что платеж на 600 тысяч фунтов должен быть принят к оплате. «Вы подошли очень близко к лимиту», — сказал Крис Решбрук, менеджер нашего счета. «Лимит овердрафта на всю Virgin Group в банке Code составлял 3 миллиона фунтов». «Случилось ужасное и странное происшествие», — сказал я. «Один из наших двигателей загорелся, но мы не можем получить страховку, пока не получим лицензию, а без нового двигателя мы не сможем получить лицензию, просто какой-то замкнутый круг». «Я лишь предупреждаю вас», — сказал Рэшбрук, — «вы истратили целое состояние на съемке фильма «Электрические мечты», и мы до сих пор ждем чек от MGM». Чек от MGM составлял 6 миллионов фунтов, которые компания согласилась выплатить за приобретение прав на прокат фильма в Америке. «Пожалуйста, давайте вернемся к этому разговору после инаугурационного полета», — попросил я. «Уладим это, когда я вернусь домой. Я буду в пятницу». «У нас будет только 300 тысяч превышения лимита. Когда придет чек от MJM, у нас не будет овердрафта, и около 3 миллионов фунтов будут лежать на депозите». Он ответил, что подумает. За день до инаугурационного полета «Мейден Voyager был оснащен другим двигателем. Чиновник управления гражданской авиацией сел в самолет, и мы снова поднялись в воздух. На этот раз обошлось без пожара, и мы получили лицензию. Я бросился назад в Лондон, чтобы уладить еще одну сложную проблему, связанную с Рандолфом Филзом. Мы предложили Рандолфу 1 миллион фунтов, но он считал, что это недостаточно. Он обратился в американский суд с требованием запретить взлет Maiden Voyager. Всю ночь у нас проходило экстренное совещание с Дэвидом Тейтом, Роем Гарднером и моими адвокатами по злободневным финансовым вопросам. Мы пытались наметить меры, которые помогли бы предотвратить разрушение авиакомпании Рандолфом. Суд, в конце концов, отклонил его просьбу, но это произошло после того, как мы всю ночь бились, чтобы спрогнозировать, какое решение будет принято. «На рассвете мы поняли, что выиграем дело, и в 6 утра я набрал воды в ванну и лег в нее. Я пытался умыться, но глаза были воспалены и зудели, как будто с порывом ветра в них попал песок. Вошел Дэвид Тейт, сел на крышку унитаза, и мы пробежались по списку оставшихся необходимых дел. Затем Дэвид улетел на Конкорде в Нью-Йорк, чтобы прибыть туда раньше всех и организовать праздничный прием в честь нашего рейса». Во время инаугурационного полета я находился на борту в окружении членов моей семьи и друзей. Людей, которые последние 10 лет много значили для меня и для компании Virgin. Я сидел рядом с Джоан, державший на коленях Холли. Позади расположились чуть ли не все сотрудники Virgin Group. Самолет был забит журналистами и фотографами, а также множеством артистов эстрады и фокусников во главе с Ури Геллером. Ури Геллер – эстрадный мак о котором впервые заговорили в 1971-м обладатель уникальных психокинетических способностей. Он разрывал металлические кольца и ремонтировал сломанные часы, не прикасаясь к ним. Однажды в Мюнхене на глазах у репортеров взглядом остановил на полпути гондолу канатной дороги. В Великобритании устраивал телесеансы, во время которых в домах англичан сгибались вилки и ложки, о чем они тут же сообщали на телевидении по телефону. Когда Maiden Voyager выезжал на взлетно-посадочную полосу, перед кабиной ожил экран, и все увидели спины пилотов и борт инженера, и то, как они, сидя в кабине, манипулируют рычагами управления. Сквозь ветровое стекло, поверх их плеч было все видно. Через громкоговорители мы услышали сообщение. Поскольку это наш первый полет, мы подумали, что, возможно, вы захотите вместе с нами насладиться видом из кабины пилотов и увидеть, что происходит на самом деле, когда мы взлетаем. Перед нами простиралась взлетно-посадочная полоса. Скорость движения самолета по ней начала увеличиваться, гудронированное шоссе под ветровым стеклом стало мелькать все быстрее, пока белые пунктирные линии не начали сливаться. Но пилоты, похоже, не собирались приступать к своим обязанностям. Вместо того, чтобы сосредоточенно смотреть вперед и управлять самолетом, они поглядывали друг на друга и улыбались. У одного были под фуражкой очень длинные волосы, другой оказался западным индийцем. «Мы с грохотом неслись под взлетно-посадочной полосе, но пилоты ничего не предпринимали». Они просто не обращали на это никакого внимания. Все, кто смотрел на экран, затаили дыхание, все это напоминало полет сумасшедших самоубийц, организованный лунатиком Брэнсоном. Наступила мертвая тишина. Потом, как только нос самолета поднялся, а полоса начала исчезать из поля зрения, индиец откуда-то из-за уха достал косячок и предложил своему напарнику. Раньше, чем все поняли, что это, разумеется, розыгрыш, самолет взлетел. Два пилота сняли свои фуражки и повернулись лицом к камере. Это были Ян ботом и Виф Ричардс. Бородатого борт-инженера изображал я. Весь самолет грохнул от смеха, мы сделали эту запись накануне, воспользовавшись тренажером полета. На борт погрузили 70 ящиков шампанского. Это количество не казалось таким уж большим, если учесть, что наш праздник длился в 8 полетных часов. Люди танцевали в проходах под новый хит Мадонны подобно девственнице Like a Virgin, песни Фила Коллинза и Culture Club. Чтобы сделать паузу и успокоиться, мы показали художественный фильм «Самолет», а стюардессы положили начало традиции Virgin разносить в середине фильма мороженое в шоколаде. По прибытии в Нью-Йорк в аэропорту Нью-Арка я понял, что из-за волнения перед вылетом забыл свой паспорт. С большим трудом мне удалось пройти на торжественный прием, устроенный в терминале. Стюардессы по ошибке выкинули все ножи, поэтому им пришлось рыться в мусорных контейнерах по горло в мусоре в поисках ножей, чтобы вымыть их и вернуть на борт самолета. Я смутил всех, кроме мэра Ньюарка, когда во время разговора с ним почему-то решил, что это он организовал кейтеринг. Сев на обратный рейс до Гэтвика, я впервые за много недель выспался. Мне снились взрывающиеся двигатели, стюардессы, предлагающие еду на тарелках, только что извлеченных из мусорных бачков, и пилоты, курящие марихуану. Когда я проснулся, у меня было ощущение, что ничего плохого больше не произойдет. Я жестоко ошибался». В Лондон я вернулся на такси. Когда мы подъезжали к дому, я увидел человека, сидевшего на ступеньках и чувствовавшего себя довольно неуютно. Сначала я принял его за журналиста, но потом узнал Кристофера Рэшбрука, менеджера нашего счета из банка Коудс. Я пригласил его войти, он сел в гостиной. Я был очень усталым, а он нервозным. До меня медленно доходило то, что он говорил. Но в какой-то момент я вдруг услышал, что Коудс не может продлить кредит Virgin, как я просил и поэтому, как ни прискорбно, будет возвращать любые чеки сверх нашего кредитного лимита в 3 миллиона фунтов. Я редко теряю самообладание, в сущности, я могу перечислить такие случаи по пальцам одной руки, но, посмотрев на этого человека напротив, одетого в синий костюм в тонкую полоску, с аккуратным маленьким чемоданчиком из черной кожи, я почувствовал, что кровь во мне закипает. Он стоял в своих до блеска отполированных оксфордских башмаках и спокойно сообщал мне, что собирается разорить компанию Virgin. Я подумал, сколько раз, начиная с марта этого года, мы вместе с персоналом Virgin Atlantic работали ночи напролет, чтобы решить какую-то проблему. Как горды были стюардессы, только приступившие к работе. Еще я подумал о затяжных переговорах с Boeing, в которых мы отстояли свои интересы. «Если этот банковский менеджер не будет принимать к оплате наши счета, то Virgin разорится за считанные дни». Никто не станет обеспечивать авиакомпанию, начиная с горючевой еды и заканчивая техническим обслуживанием, если пройдет слух, что чеки возвращаются неоплаченными. И никто из пассажиров не полетит на наших самолетах. «Извините», — сказал я, — «пока он все еще извинялся. Вы больше не можете оставаться в моем доме. Пожалуйста, уходите». Я взял его за руку, довел до входной двери и вытолкнул на улицу. Захлопнул дверь, несмотря на смущенное выражение его лица. Вернулся в гостиную, и рухнула диван в слезах от изнеможения огорчения и волнения потом я принял душ на верхнем этаже и позвонил кену сегодня нам необходимо получить из-за рубежа как можно больше денег а затем найти новый банк зарубежные дочерние компании спасли нас на той же неделе в пятницу мы смогли получить достаточно денег чтобы удержаться ниже трехмиллионного миллионного лимита кредитования у банка коутс не было оснований не принимать наши счета к оплате Итак, мы предотвратили занесение компании Virgin, включая новую авиакомпанию, в разряд о временно несостоятельных. Ситуация сложилась сюрреалистическая. Virgin Music оценивала свою прибыль в текущем году в 12 миллионов фунтов. По прогнозам следующего года прибыль должна была составить 20 миллионов. Мы были уже одной из крупнейших частных компаний в Великобритании, но банк Коутс готов был назвать нас банкротами и превратить 3000 человек в безработных, и все это из-за 300 тысяч фунтов перерасхода нашего лимита, в то время как со дня на день должен был прийти чек на 6 миллионов фунтов из США. Кризис отношений с банком Коуд заставил осознать, что нам нужен сильный финансист, чтобы заменить Ника. Нужен был управляющий финансами как Virgin Atlantic, так и Virgin Music, служивший бы мостом между нами. Для всей Virgin Group баланс между денежными потоками и долгами становился слишком опасным. Середина 80-х была временем бума деловой активности, и каждая компания, казалось, стремилась продать часть своих акций и получить миллионы фунтов, чтобы вкладывать деньги в бизнес. Возможно, подумал я, это путь вперед и для Virgin. Кроме четырех наших основных компаний Virgin Music, Virgin Records, Virgin Vision и авиакомпании Virgin Atlantic, теперь существовало множество новых маленьких фирм, действующих под покровительством Virgin. Среди них были топ-нож-фуд, доставлявший еду в промышленные зоны, линия одежды Virgin Regs, Virgin Pubs and Vinson Property, девелопер, чьей основной задачей было заботиться о нашем все возрастающем имуществе, побочно, зарабатывавшее много денег на покупки, расширение и затем продаже имущества. Этот разношерстный набор компаний нуждался в том, чтобы кто-то привел его в порядок. Английский кинорежиссер Дэвид Паттнам рекомендовал нам Дона Круикшанка, Он был бухгалтером, который пять лет проработал в консалтинговой компании МакКинзи, прежде чем стать генеральным директором Sunday Times. Далее он перешел в Пирсон, где был управляющим директором газеты Financial Times. Роберт Деверекс, который к тому моменту был женат на моей сестре Ванессе, сталкивался с ним, когда я имел дело с Goldcrest Films, частью Пирсон. Но Саймон ничего не знал об этом человеке. Дон начал работать в тесных офисах на Лэтбрук Гроув и был первым человеком в Virgin, кто носил костюмы галстук. Все восхищались им. С появлением Дона в качестве управляющего директора Virgin стала превращаться в компанию, которая могла привлечь инвесторов со стороны. Вскоре Дон привел Тревора Эббота в качестве финансового директора. Тревор работал в Management Agency in Music, или сокращенно MAM, развлекательной компании, которая помогла построить карьеру Тому Джонсу и Энгельберту Хампердинку, и основала свою собственную фирму звукозаписи, чтобы сделать имя Гильберту О. Салливану. Затем M.A.M. вложилась в выпуск музыки, а также владела сетью гостиниц, управляла флотилией корпоративных самолетов, предоставляла в аренду игровые автоматы и дисководы с автоматической сменой дисков, вертушки. У Virgin и M.A.M. было очень много общего, но когда Тревор уходил, он работал над слиянием M.A.M. и Chrysalis. Скоро Дон и Тревор уже проводили встречи с представителями банков и занимались реорганизацией как финансов, так и внутренней структуры Virgin Group. В целом, товарооборот компании в 1984-м обещал достичь 100 миллионов фунтов, и всякий раз, когда Дон и Тревор встречали меня, они выражали изумление от того, как ведутся дела. Они пришли в ужас от отсутствия компьютеров в групп, контроля над состоянием товарных запасов и, несомненно, довольно легкомысленного способа решения вопроса инвестирования наших денег, которым пользовались Саймон, Кен, Роберт и я. Они встретились с нами на Дуанде и изложили свои предложения по реорганизации Virgin с перспективой приглашения некоторых заинтересованных инвесторов. Первое, что они сделали, это уладили вопрос банковского кредитования. Банк Коудс и его компания-учредитель National Westminster Bank собирались закрыть нас за превышение овердрафта, исчисляемого 3 миллионами фунтов. Обратившись с тем же бухгалтерским балансом в другой консорциум банков, Дон и Тревор договорились о возможности овердрафта в 30 миллионов фунтов. После этого они занялись структурой Virgin Group и решили закрыть несколько наших маленьких компаний, в частности Top Nosh Food и пабы. Они разделили Virgin Group на Music, Retail и Vision, и затем выделили Virgin Atlantic вместе с Virgin Holidays, Heaven, The Roof Garden и Necker Island в отдельную частную компанию. Саймону и мне было по 33 года, столько же было Тревору и Кену. «Дон был немного старше, Роберт немного моложе. Мы знали, что можем принять на работу любого и решили привлечь к Virgin Group внимание общественности. От рынка рок-музыки мы двигались к фондовой бирже».